К весне 1821 года Пушкин уже находится в глубокой ссоре с правительством. Тому способствует его любимая стихи, которые наводнил и салоны, и казармы, и усадьбы, тому способствует и его выходки в театрах и в других публичных местах против правительстваного свойства. Но друзья, среди которых такие видные люди, как, скажем, Николай Михайлович Крамзин, избавляют его от серьёзной ссылки, от совков, от Сибири, и поэтому та ссылка, которая ему предстоит, диктурирована по под перевод по службе. Ему вручаются курьерские бумаги, с которым он должен ехать на юг к попечителю поселений южного края Инзу. Это как бы не ссылка, а перевод по службе. Попутно надо сказать, что он везёт непростую бумагу. Это предуведомление генералу Инзу о том, что он будет назначен от главнокомандующим начальствующим южного края. То есть это важное для начальства бумага. Вот, и Пушкин её получает при выезде. Он едет вместе со своим слугой Никитой Козловым, который сопровождает его всю жизнь. в-до того, что он будет потом нести его на руках после дуэли Райнину. Это, так сказать, персонаж малоизвестный, но чрезвычайно важный в биографии Пушкина. Не берёмся сказать, является ли он прототипом Савельича у Гринева в Капитанской дочке, но во всяком случае он сопровождает Пушкина всю жизнь. Ляук поэт едет не через Москву, а, так сказать, западным путём через Витебск, Киев, Екатеринослав. Это по существу его первая самостоятельная поездка. Ну до сих пор он путешествовал всё её только из Москвы в Петербург. мальчиком под руководством дяди. Вот здесь его первая поездка для полной его ответственности. Это, так сказать, начало очень важной стороны его биографии. Он ссорится со станционными смотрителями, он обретает какие-то новые дорожные знакомства, он видит пейзажи э-э мест, которых он никогда не видел. То есть это выход в большой и самостоятельный мир. Параллельно с этим, пока Пушкин едет на юг, петербургская цензура разрешает его поэму Руслан и Людмила, о чём он в своё время тоже узнает. Интересно ещё проследить и то, как Пушкин в этой поездке обретает ну не философский, а чисто, так сказать, внешний материал для своих будущих произведений. Например, в дороге ему встречается человек, побывавший в плену у горцев на Кавказе. Это ещё далеко не кавказские пленники, но тем не менее здесь где-то э первые аргументы за то, что он всё это напишет. Может быть, на этом пути он встретится и с цыганами, и с горцами, и с другими людьми, которых он никогда не видел и не знал. Всё это обобщается в всех творениях. Я видел Азию бесплодные пределы. Значит, в Екатеринославе Он встречает странный эпизод, когда через Днепр переплывают два невольника, бежавшие из тюрьмы, скованной цепью. Может быть, здесь мерцают будущие братья-разбойники, не конченная поэма. Здесь же, и в Черенославе, он купается в Днепре, заболевает птицом. лихорадкой и находится в совершенно жалком положении в домике на окраине города, где его застают Раевские. Генерал Раевский, который с дочерьми путешествует на юг и вызволяет его из этого ужаса. Он, по существу, умирает, приводит к нему доктора Радуга, удыховского, они его вылечивают, и он может продолжать путь. Но во всяком случае, это очень заметный эпизод в его жизни, хотя мы и не знаем, каким ещё образом он отразился в его биографии. Но совершенно ясно, что он крайне заинтересован в этой черме. проевского зиму очень приятно быть в семействе героя 1812 года и понятно, что когда они приезжают на Кавказ, то Пушкин чувствует страшно важное для себя освобождение от петербургской скованности, вот, от этикета. Он По существу становится действительно первый раз в жизни вольным по этому. Но это эти ничего не проходит для Пушкина э, -э помимо его творчества. Всё приходит, так сказать, в своё упорядоченное поэтическое соображение. Ну вот в частности э, -э Пушкин замечает на подъезде к кавказским горам где-то в районе Ставрополя на горизонте странные неподвижные тучи которые при приближении оказываются снежными горами Кавказа вот то, что он принимает снежные горы за облака, чрезвычайно важно для его дальнейшего творчества. Ну вот, скажем, в «Кавказском пленнике» он прямо и пишет «Великолепные картины престолы вечных снегов, а чем казались их вершины, недвижной цепью облаков». от Кавказских пленных наблюдает за этой цепью облаков, но это не облака, они легко кажутся ему облаками. На самом деле у этих стихов и у писем Пушкина в Петербург брату есть ещё одна странная сторона. Дело в том, что он приезжает на кавказ как в некое искушающее пространство, пространство, которое должно повернуть его жить полностью. И вот здесь эти горы, они же облака напоминают Пушкину известный библейский сюжет, когда Моисей вводит свой народ по пустыне. то пут ему указывает облачный столб, след за которым мы ещё и ведёт людей по пустыне. И вот, по-видимому, Пушкин замечает эти облака именно в этом же самом контексте, как вступление в некое судьбоносное пространство Кавказ. мы потом с этим ещё столкнёмся. Он второй раз будет видеть эти облака в 29 году, когда э совершит путешествие в Аврору. И что самое интересное, эти же облака определяющие судьбу возникают даже в капитанской дочке Христоватей на сона Урана. С чего начинается? С того, что герой Пушкина Гринёв видит на горизонте маленький холмик. Оказывается, что это не холмик. Возница говорит ему, это облако, и будет буран, судьбоносный буран, который повернёт полностью судьбу судьбы. героя. То есть мы здесь видим совершенно непротиворечивую картину Пушкинского преображения в священном странницем, которая и есть прототип жизненного пути и автора, и героя. Пушкин получает большое впечатление и от Кавказа, и от минеральных вод, на которых он присутствует. И потом вместе с Роевскими он возвращается назад в Чёрное море, пересекает Херсонский пролив, Крым, и это тоже судьбоносное пространство для Пушкина. Здесь опять-таки вступают в свои права библиестии в впечатления. Вот по в книгах Библии Кавказ есть как бы вариант библейского рая. Во всяком случае, по книге Бытия э реки текущие с Кавказа и есть райские реки. И вот много раз упоминает Кавказ как райское место. А вот Крым как раз наоборот. Крымские пещеры для Пушкина – это вход в ад, это некий прообраз ада. И вот Пушкин в Крыму колеблется между той райской жизнью, которую предоставляет Крым, и тем адским смыслом Крыма, который он может наблюдать. так что его путешествие никогда не просто перемещение в пространстве это всегда ещё и как бы э ход по следам священных страниц высокой литературы музыки и так далее и так далее то есть это не просто путешествие из храма Пушкин продолжает своё путешествие к месту своего нового служения, или, если угодно, к месту новой ссылки в Тишенёв. Вот в Тишенёв. Как раз и есть место, где Пушкин не всегда ощущает пророческий смысл своей жизни. Это всё-таки провинциальное захолустье, где у него нет собеседника, нет круга людей, в котором он бы с удовольствием жил. И поэтому Пушкин сам наделяет Тишинев с некими обобщенными представлениями. Ну вот в частности, у него есть одно из писем в Петербург к арзамасцам, где он сравнивает себя с поэтами Библии и говорит о том, что подобно э библейским поэтам он находится в некоем вавилонском пленении и поэтому сравнивает э Тишенёвскую речку бых с реками вавилонскими, на которых эти поэты сидят и плачут. Понимаете? То есть оказывается, что когда он пишет о Тишенёве, то он всё-таки как-то пытается подтянуть эту среду к совершенно другим контекстам. именно контекстом священного писания Библии основы мировой культуры. Он будет поступать так всегда, где бы он ни находился, и мы ещё столкнёмся с этим. В тифенёе Пушкин живёт среди местного чиновничества. Пушкин живёт в среде фригенциального чиновничества. Какие разговоры в тишине о пасхальной прибавке к жалованию, о повышении в чинах, о кулинарных рецептах, о воинской службе, которая там тоже происходит. И, конечно, Пушкин это коперёг души. Он живётся в Москву, в Петербург, он готов отдать всё за то, чтобы вернуться. Друзья хлопочут о нём, но безуспешно. Начальство непреклонно, и он должен отбыть свой срок в Тишинёве, хотя и неизвестно, какой именно это срок. Он не определён по годам. Вместе с тем, именно в Тишинёве Пушкина настигает всероссийская слава. Почему? Потому что в Петербурге выходит Руслан и Людмила. Это, так сказать, рубеж э Пушкина неизвестного и Пушкина знаменитого. Вся Россия читает Руслана и Людмилу, идут журнальные полемики по поводу этой вещи. Эта волшебная сказка занимает всех. от гвардейских офицеров до уездов барушин. И Пушкин и осознаёт себя в этом качестве. Он э, когда-то ведь говорил о том, что без шума никто не выходит из толпы. Вот здесь именно он и выходит из из толпы. Ему понятен интерес к Руслану и Людмиле, и он сочиняет то, что он называет «южными поэмами». Это и «Мавказский пленник», это и «Бахчисарайский фонтан», и «Братья-разбойники». Все это должно укрепить его славу. Но вместе с тем... он живёт примерно той же разгульной жизнью, какую он жил в Петербурге. Это бесконечные романы с дамами разных достоинств. Это ссоры с окружающими почему-то главным образом с молдаванами. Это вызванну дуэль. Ну, например, дуэль с офицером старовым которая кончается ничем, с посибами метели, которая сопровождает эту дуэль, и дуэлянты не попадают друг в друга, и всё кончается миром. Кто знает, может быть, эта метель послужила некоторым прообразом той судьбаностной метели, которая в одной имённой повести, мы ничего этого не знаем. Вообще надо сказать, что Тихоновский период Пушкина далеко не полностью известен. Вот исследователи иногда теряют его на неделю, на две, а то и больше. Неизвестно, что он делал, чем он занимался. Может быть, он сбегал в Крым на это время. Может быть, он уходил в степь. с цыганами, с табаром. Мы ничего этого не знаем. Единственное, что твёрдо известно, что он так же склонен к путешествиям, как и всегда. Он потом напишет, что путешествия всегда были моей мечтой с детских лет. Вот одно из самых знаменитых его путешествий по Молдове это поездка в служебную командировку вместе с офицером Лепранди, где он идёт по следам сильного Овидия, судьбу которого он мысленно разделяет, и тот поэт, и этот поэт, и тот, и другой в ссылке в молдавских степях. Кроме того, в этой поездке он еще очень интересуется русско-турецкими войнами XVIII века. То есть он ищет следы суворовских и румянцевских походов в этих местах, что тоже потом найдет свое отражение в его творчестве. Ну, из событий которые сопровождают пушкинское пребывание в Кишинёве, надо отметить смерть Наполеона. Когда весть о том, что земная жизнь Наполеона кончилась, доходит до Кишинёва, Пушкин откликается на это и стихами, и, может быть, впервые задумывается над соотношением своей судьбы с судьбой Наполеона. Нам ещё предстоит об этом говорить, но здесь важно понять, что его занимает сходство с Одиком в том смысле, что оба они сильные, что оба они в дефоле. И Пушкину ну, до какой-то степени лестно это э, соответствие ему кажется оно исключительно важным, тем более что Наполеон это самый яркий пример э человека, сделавшего себя самого self-made man. Он, так сказать, также как и Наполеон строит себя э вопреки общим правилам. и опять-таки выходит из толпы с большим шумом. Сначала в Петербурге, а потом и в Кишинёве, где к нему уже относятся не как к обыкновенному человеку. Ему покровительствует Инзов, начальник края, э, начальник военных поселений. Он как бы чувствует некотора, что ли, отцовство по отношению к молодому человеку, который озорничает, который ведёт себя разгульно, и всё-таки он одно время даже живёт в доме у Инзула, то есть становится его как бы домашним человеком и ласково называет его Инзувка. с удовольствием слушает его рассказы. Вот. А иногда и ссорится, потому что его характер не ещё неустойчив, он ещё не соблюдает многих общественных правил. Одна из основных работ Пушкина этого периода это его записки. Он очень рано понимает себя как человека исторического, как человека недюженного и поэтому ведёт свои записки. То есть свои воспоминания, свой дневник, к сожалению, мы не располагаем этой его рукописью, потому что он сжигает её после восстания никабристов, чтобы не замешать многих. Но некоторые фрагменты этой работы он все-таки сохраняет. Те, которые заведомо не опасны для следствия, для цензуры. Это его воспоминания о Дельвиге, хотя, может быть, они написаны и позже, но совершенно точно воспоминания о Державине и еще одна рукопись под названием Заметки по истории XVIII века, где он пытается понять основные исторические вехи, которые характерны для России прошлого века. Всё это ещё написано очень молодым человеком, далеко ещё не понявшим ни смысла жизни, ни смысла России. Ну, например, он очень отрицательно относится к Екатерине, называет ее здесь тортюфом в юбке и короне. Почему? Да хотя бы потому, что он еще не до конца испытал то благо, которое Екатерина принесла России. Ну, например, в 20-е и 30-е годы его будут... ограничивать в поездках и не только за границу, но даже и по России. А между тем это было нарушением указа или манифеста Петра III и Екатерины II о вольности дворянства. То есть ему удаётся понять, что в действиях Екатерины было не только зло и далеко не только зло, но и благо. Но это все впереди. Пока еще Пушкин очень близок к декабристам. Он общается с ними и в Кишиневе, и в своих поездках в Каменку и Киев из Кишинева. Дружит и с Раевским, и общается с Пестелем. То есть он все еще Молодой вольнолюбит. Ему всё ещё кажется, что та революция, которая впереди, это благо. Однажды даже со столом у Иназова он рассказывает разницу между прошлым временем и текущим. Вот в прошлом времени, говорит он, народы воевали друг с другом. в нашем веке всё иначе теперь народы воюют не друг с другом, а со своими правительствами, с монархиями. Вот, и в этом благо. Ну, Инжев быстро переводит разговор на другие темы, всё совершенно понятно, но э, тут важно понять, что Пушкин ещё не самостоялен в своих мнениях. Все его приоритеты, так сказать, западные. Вот он будет следить, а в этом мы еще скажем подробнее, он будет следить за революциями на юге Европы, в Греции, в Италии, в Испании. И он всюду, так сказать, на стороне народов против правительств, он сильно упрощает историю. И в этом нет ничего удивительного. И не говоря уже о том, что ему мало противостояния по отношению к общему мнению, он еще и просто ведет разгульную жизнь. Эти бесконечные романы, эти бесконечные ернические стихи – все это известно и все это трудно. тоже Пушкин, и не надо это замалчивать. В частности, он пишет знаменитую поэму о Говрелиаде, которая, конечно же, далеко не только за пределами приличий, но и просто не подцензурна совсем. Он стесняется потом этой поэмы в конце 20-х Он уже пытается собрать все разношёишие экземпляры из жечих. Вот, и хорда один из приятелей хвалит ему Гавриляду. Он его одёргивает и говорит: "Я стыжусь этой вещи. А ты думаешь, что ты мой друг, меня хвалишь? Наоборот, если бы ты угал Гавриляду, я бы понимал тебя лучше и больше. но это, так сказать, другой этап его жизни. А здесь она просто очень не широко, но всё-таки распространяется, а затем опять-таки её читает вся Россия. То что тоже не к славе Пушкина. С другой стороны, если отвлечься от наполнения поэмы конкретными мыслями и картинами, то это замечательные стихи в чисто, так сказать, стихотворческом плане. Там много любопытного, и в частности в первых же её строках упоминается, даже не упоминается, а приводится один образ. Архангел исчезает, из вззора героини и автора подобно тенью в волшебном фонаре вчень важная вещь. Оказывается, в мире Пушкина и в детстве и потом очень большую роль играл волшебный фонарь. и туманные картины, живописные, которые проиферировались на экран. Это очень далёкий прообраз кинематографа или, так сказать, слайдов, как мы его теперь сказали, где Пушкин обретает ну, некий зримый образ всего мира, потому что сегодня волшебный фонарь показывает, скажем, виды Парижа, Завтра какие-нибудь виноградники Италии, послезавтра норвежские фиорды, выход монарха из церкви и так далее, и так далее. Это любимое зрелище Пушкина и его современников, где, может быть, впервые люди сталкиваются с ну с какой-то более или менее виртуальной реальностью это тени из волшебного фонаря. С другой стороны, Пушкин очень быстро шагает вперёд в понимании мира, э, в его, так сказать, становлении его системы ценностей. Ну, в частности, он совершенно заворажён байеромном произведения которого всегда у него под рукой он учит английский язык на между прочим не только английский, но и молдавский что тоже очень характерно потому что Пушкину нужна свобода общения с местными людьми Так что э очень разносторонняя картина его жизни. А с другой стороны, очень не трудно понять, что когда в путешествие Онегина приводит его на юг, то он и ведёт тот образ жизни, примерно какой еж. очень. Это больше характерно, конечно, для Адесса, но тем не менее всё-таки вот это путешествие, этот южный период отражается и в Онегине. И здесь очень много того, что мы найдём в творчестве. Ну вот простой пример. И в творчестве и биографии простой пример. В Кишиневе Пушкин пишет такое довольно свободное восьмистишее, посвященное Эйхфельд. Эйхфельд – это дама, одна из его кишиневских пассий. Ни блеск ума, ни стройность платья не могут вас заворожить. дни твои родные братья узнали тайну вас пленить лишили вы меня покоя но вы не любите меня одна моя надежда соя женюсь и буду вам родня вот дама отвергает его ухаживания и он кажется, готов жениться на её сестре, чтобы быть ей роднёй, чтобы быть ей ближе. А ведь это история Дантеса, которая возникает в сознании Пушкина ещё за полтора десятилетия до приезда Дантеса. И быть может, когда он Выдвигает свои претензии к Дантесу, он вспоминает и эту историю. Понимаете, то есть в пушкинском мире всё связано, всё не обрывается на каком-то событии, а продолжается в жизни, в творчестве, в биографии.